карабин болона грохотал с регулярностью часового механизма выплевывая очередную порцию свинца в ответ на сбивчивый лай автоматных очередей противника инфракрасные прожекторы работали великолепно и в прицеле карабина болона возникали странные фантасмогорические картинки в багровых тонах в которых легко угадывались силуэты людей еще живых но уже мертвецов ибо участь их была предрешена Вокруг болона свистели пули, вонзались в стоящие позади него деревья, стригли траву его ног, выбивали осколки камня. Но карабин продолжал исполнять свою смертоносную песнь, а его жертвы вопили от ужаса, не понимая, как палач видел их в темноте. Погибая, мафиози поминали и бога, и дьявола, но и тот, и другой взирали на их смерть, даже не пытаясь протянуть им руку помощи. Когда дело в основном было сделано, Болон выключил инфракрасные прожекторы, сложил в машину оружие и, сняв ее со скорости, бесшумно скатился с холма. И лишь съехав в рощу, Мак завел машину и, никем не замеченный, уехал с места побоища. Он остановил машину у бензоколонки на 33-м шоссе и, выйдя из машины, одетый во все черное и увешанное оружием, попросил служащих бензоколонки потерявших от изумления до да, речи, вызвать полицию. После этого он вновь сел за руль и двинулся на север. Выехав на шоссе, соединяющее Марсевилл и Эдинбург, Болон стремительно помчался в сторону океана. То, что произошло совсем недавно, можно было назвать адом, но он принес определенную пользу. Кто знает, может быть, кое-у кого он отбил охоту работать на мафию. По губам палача скользнула легкая, почти неуловимая улыбка. Он продолжил свой путь. Он ехал узкими проселками, старательно избегая крупных магистралей и транспортных развязок. Инстинктивно маг держался в стороне от платной автострады, тянувшейся от Кранбери на юг, до проспект Филдс. Там Болло намеревался свернуть на восток, до Фрихолда и дальше ехать до самого океана миновав городок нептун этот маршрут выводил его на побережье на полпути между нью-йорком и атлантик сити, где раскинулось множество небольших уютных городков, где болон мог бы без труда скрыться от преследователей. дважды он лишь чудом избегал встречи с полицией за что торопливо поблагодарил небеса. одно дело противостоять силам мафии и совсем другое ввязываться в перестрелку с полицией Болон никогда не ввязывался в конфликты с полицейскими, цели у них были общие, различались только методы, поэтому Болан любой ценой избегал столкновений со стражами порядка. Он дипломатично считал, что необходимо дать противнику, да и полиции, время для размышления над тем, что произошло в окрестностях Мэрсвилла. Болану казалось, что по дороге ему уже встречались машины властей, спешащие в том направлении. Ловкий и опытный воин, он знал, когда нужно атаковать, когда самое время отступать и бесследно исчезнуть. Палач искал тихую гавань, где он мог бы некоторое время спокойно отсидеться. По чистой случайности на глаза ему попалась маленькая пустынная бухта в нескольких километрах к северу от фермы Тосили, неподалеку от деревушки с громким названием «Теннент». Там разместился настоящий лагерь-стоянка для тех, кто путешествует с фургоном дачей о чем и сообщала облезлая надпись, для туристов и автоприцепов, все коммуникации к вашим услугам. Лагерь был практически пуст, вероятно, туристский сезон еще не наступил. Тут имелись туалеты, душ, химчистка самообслуживания с машинами для стирки белья, несколько столов для любителей поесть на свежем воздухе, стоящие на краю дороги места для автоприцепов и маленькое административное здание тусклая лампа освещала витриную табличку на которой можно было прочесть сторож просьба звонить болану требовалось лишь одно найти место чтобы на время поставить свою машину какой нибудь тихий немноголюдный уголок поэтому у мака не было ни малейшего желания звонить кому бы то ни было он припарковал машину за постройками в идеальном месте, если потребуется срочно уносить ноги. Затем в течение десяти минут он внимательно изучал карты, обнаруженные в машине. Одной из них просто не было цены, на ней были отмечены все места встреч и зоны патрулирования. Каждая пометка сопровождалась подробными комментариями. Все полученные сведения надежно осели в памяти болона пока он не собирался изменять свой план боя. Он поднял глаза от карт и в тени автомойки заметил телефонную кабину. У Боллана тут же созрело желание позвонить в Нью-Йорк. Он подъехал ближе и набрал номер. Несколько минут спустя на другом конце провода в одном из роскошных особняков Манхэттена подняли трубку. — Говорит Алла Манча, — любезно объявил Боллана, — мне нужно переговорить с мистером Тарином по очень важному делу. «Старину телефона!» — осторожно ответил знакомый голос. «Кто говорит?» «Алла Манча. Слушай, дело весьма серьезное». «Хм, да. Послушай, Алл, я как раз собирался уходить. Попробуй мне перезвонить через несколько минут». Это была хорошо знакомая и часто разыгрываемая ими комбинация. Все беседы с человеком в черном комбинезоне были чрезвычайно опасны для гражданина Массачусетса и двойного агента Лео Тарина. Чтобы не скомпрометировать его в глазах мафии и исключить неприятности со стороны федеральных властей, болон и Тарин разработали целую систему кодов, которые они пользовались с тех самых пор, как Болан объявил войну мафии. Маг знал, что Тарин ищет в своей записной книжке номер ближайшей телефонной кабины. Найдя то, что нужно, он сообщил его палачу которого прозвал именем знаменитого персонажа Сервантеса. Это имя как нельзя лучше подходило Болону. Даже газетчики окрестили Болона современным Дон Кихотом. Пять минут спустя Болон набрал номер, который продиктовал ему Лео Тарин. «Это ты, ламанча спросил его единственный друг и самый верный союзник. «Я... Где ты, Лео?» «Внизу, в подвале. Место надежное. А ты где?» м где я провожу большую часть времени неопределенно ответил болэн он не собирался волновать тадрина которому и так приходилось несладко в таком случае ты конечно же не в курсе того что слышал я нервно произнес секретный агент фбр я не стану допытываться где ты скажи мне только ты находишься неподалеку от мэрвелла болон усмехнулся новости распространяются быстро да как впрочем и все остальное Иронично заметил Тарин. «У тебя просто талант устраивать шум, сержант! Надеюсь, ты быстро провернул дело и тотчас смотался!» «Совершенно верно!» Тарин облегченно вздохнул, и болон услышал в трубке, как щелкнула его зажигалка. «И они все еще никак не могут прийти в себя! Боссы думали, что ты ранен и вот-вот отдашь концы! Если честно, я уже тоже в это поверил! Но утром позвонил твой приятель! Действительно!» — Насчет него можешь не беспокоиться, Лео. Ты обеспечил свое прикрытие. — Да, разумеется, обычное дело. Но я сразу понял, что это твой посыльный. Не волнуйся, он не имел ни малейшего понятия, с кем говорил. Кстати, я собирался сказать тебе, что сегодня вечером в комиссариат приходил тип по фамилии Тасили. Это он, сержант. — Он самый, — мягко произнес Булан. — Подожди, не думай о худшем. «Выслушай до конца!» Он заявил, что в течение нескольких дней он и его сестра были заложниками палача. Полицейские из Нью-Джерси не знают, верить ему или нет. Сейчас они на ферме в поисках хоть какого-то доказательства пребывания там палача. Тесили также заявили, что ты направился на юг. По его словам, ты изучал карты тех мест, в частности территории по соседству Сортон-Стейн-Форест. Он сказал что считает конечным пунктом твоего маршрута. Делавар-бэй, где ты, должно быть, спрятал лодку. Булан не удержался от смеха. Славный парень! Да, мы с Гарольдом тоже так подумали. Он попытается навести погоню на ложный след. У тебя сейчас есть связь с Гарольдом Броньолой? Да, он руководит операцией со стороны федеральных властей и направил сюда подразделения, которыми командовал во время твоей кампании в Нью-Йорке передавай ему от меня привет скажи так же, чтобы он не очень осложнял мне жизнь у меня и так дел по горло не хватает только бегать от его парней теперь уже рассмеялся секретный агент фбр ты прекрасно знаешь как Гарольд к тебе относится но к сожалению не он все решает сам над ним сидит уже дюжина шишек покрупнее и если они узнают что броньела тебе покровительствует даже самую малость ты представляешь себе Чем это для него может кончиться?» «Да, разумеется. Я его очень уважаю, Лео. Он выполняет свой долг, так как понимает его». «Ну ладно. Подожди, не будь таким обидчивым. Никто не пытается выдать тебе официальное разрешение на охоту. Но Браньола посоветовал администрации Нью-Джерси проверить о силе. В любом случае, другого следа у них просто нет. Более того, Гарольд-то помнил им о прошлом». Он заявил, что ты нередко уходил от преследования по морю. Он вспомнил Лос-Анджелес, Майами, Лазурный берег и дела совсем недавние. Вашингтон, например, когда ты покинул город на катере. Булан вздохнул. Ладно, я думаю, что они клюнули. Конечно, в этом проявляется полицейская логика во всем ее блеске. Поэтому засада в Мерсвилле покажется им вполне логичной. Руководство полиции Нью-Джерси... «Намеревается перебросить все имеющиеся в наличии силы вортон по Федеральному шоссе. Это самый прямой путь. Свободных людей в них осталось немного. Но я думаю, что они все же пойдут по следу, указанному Тасили. Что тебя еще интересует?» «Есть один маленький нюанс», — спокойно сказал Булан. «Какой?» «Мафиози. Никогда не поверят Тасили. Вот уже неделю они наблюдают за фермой. Они видели...» что он мог свободно выезжать за ее пределы и возвращаться, когда ему вздумается. Они сами обыскивали ферму. Нет, они на это не клюнут. Лео, будет лучше, если ты заберешь их оттуда и обеспечишь им охрану полицией до тех пор, пока все не кончится. Окей, я все понял, я немедленно займусь этим. Скажи мне, Лео, как получается, что преступники чувствуют себя настолько вольготно в штате? который кишмя кишит полицией, и они таскаются по дорогам целыми вооруженными караванами. Тарин глубоко вздохнул, и Булан понял, что сейчас ему придется выслушать целую лекцию о ситуации в Нью-Джерси. — Ты не знаком с Нью-Джерси, поэтому твой вопрос абсолютно естественен. — Что ж, это действительно любопытный штат. теперешняя администрация пытается всеми силами исправить положение. Но это настоящий кошмар. Мафию привлекает Нью-Джерси не только выгоды географического расположения штата, но и кое-что иное. Он расположен между Нью-Йорком и Пенсильванией, то есть в тени этих двух гигантов. Большая часть населения живет вдоль границ с этими штатами, поскольку в Нью-Йорке и Филадельфии рабочих мест больше, чем во всем Нью-Джерси. Такие города, как Джерси-Сити и Нью-Арк, походят больше на феодальные общины, А это всего лишь единичные примеры. Подобным же образом ситуация складывается практически повсюду. Коррупция. Ладно, я не буду вдаваться в подробности, но пойми одно, старик, ты пасешься на зеленых угодьях мафии, и если ей захочется направить по твоему следу вооруженную колонну, то их никто и ничто не остановит. И именно так я и думал. В штате нет ни одного канала национального телевидения. Люди смотрят программы из Филадельфии, Вифлеема или Нью-Йорка. Я уже не говорю о газетах. Понимаю, штат которого словно бы и нет. Ты говоришь, что теперешний губернатор... Он делает все, что может. Вздохнул Тарин. Но на него давят извне. Сказывается близость некоторых штатов. Я уже не говорю о нажиме изнутри. Ну что ж, я воспользуюсь своим пребыванием здесь и попробую навести порядок. Черт, именно этого я и боялся. «Оставь это дело, сержант!» Я слышал, что операцией по моей ликвидации руководит сам Оджи Маринеллу. Совершенно верно, но он в Нью-Йорке, прилип задницей к креслу и целыми днями висит на телефоне. Думаю, ему не понравится мой удар в Мерсвилле. Еще бы! Кстати, ты можешь на время забыть о наемниках. же получил послание, которое ты отправил ему с Вчера утром он сообщил, что солдаты из-за границы к нам больше не будут приезжать, его сильно огорчила резня в Агридженто. — Понял, то есть ты хочешь сказать, что ты хорошо потрудился на Сицилии, но я бы хотел, чтобы в следующий раз ты отправился в круиз отдыхать и не воевать. — Окей, — со вздохом ответил Булан. Он закурил, и я бы хотел получить более подробную информацию о положении в Нью-Джерси, но... в общем, ведь я сам здесь, не так ли? «Не говори глупости. Ты прекрасно знаешь, что я тебе всегда помогу. Ты можешь приехать, и я предоставлю все необходимые тебе сведения. Но не сейчас. Слишком многие тебя разыскивают. Скройся. Отдохни немного». «Лео, у меня сердце болит, когда я вижу негодяев, разгуливающих на свободе и вытворяющих все, что им заблагорассудится. Я прекрасно понимаю твои чувства» но ты все еще жив благодаря своему спокойствию и самообладанию. Так воспользуйся ими теперь. Ты нам нужен. Ты необходим всему этому прогнившему миру. Тебя не очень раздражают мои слова». Болон усмехнулся. «Нет, конечно. Что нового на севере? В Нью-Йорке и Джерси-Сити? Около двухсот вооруженных солдат охраняют границы штата Нью-Йорк. Даже не думай туда соваться». «Лео, у меня такое чувство. «Бото ты хочешь отправить меня куда-то в другое место!» «Да, в Атлантик-Сити!» «Почему?» «Туда вот-вот прибудет судно, Лотта Линда. Оно будет швартоваться в северной части порта, в Стилпайр. Ты можешь отправиться туда в любое время после полуночи!» Булан рассмеялся. «Ну ты и хитрец, Лео!» «Что ж, поеду взгляну!» «Спасибо за все! И не забудь о ферме Тасили!» «Я займусь этим немедленно!» Будь осторожен. Это уж моё дело, с улыбкой ответил Буланов и повесил трубку.